Алексей Губарев Невольник Глава 1. Зона А1 Пролог Земля 2034 год Товарищ генерал, это действительно может спасти жизнь моему сыну? Высокая седовласая женщина, несмотря на возраст, сохранившая свою природную красоту с тревогой в глазах, смотрела на офицера. «Нина Ивановна, мы использовали все доступные возможности, чтобы ваш сын мог жить. Лейтенант Фролов – истинный сын своего Отечества, герой. А в нашей стране принято чтить героев». «Но почему я впервые слышу об этом хри... Крио?» Женщина не скрывала своего волнения. «Еще бы». На кону стояла жизнь единственного сына. Разработка капсул для Криосна – новейшая передовая технология, совсем недавно прошедшая полное испытание, принятое на вооружение космических сил Российской Федерации. Благодаря этой разработке погруженный в Криосон человек практически не поддается старению, а все процессы в его теле замедляются в тысячи раз. Данная технология создавалась специально для освоения дальнего космоса, Но в процессе разработки мы нашли еще одно применение новой технологии. Понимаете, Нина Ивановна, наша медицина сейчас в состоянии лишь поддерживать жизнь Андрея, но не восстановить те повреждения, что он получил при взрыве. Благодаря Крёсну он сможет без каких-либо последствий дождаться, когда наши ученые научатся... «Как долго, товарищ генерал?» – перебил офицер Адама. «Сколько мой сын пробудет в этой ледяной коробке?» «По предварительному прогнозу, полтора-два года, не больше. В наше время развитию медицины уделяется гораздо больше внимания, чем 10 лет назад. А уж нейрохирургии тем более. Думаю, мы очень скоро вернем вашего сына к полноценной жизни. Еще внуков понячить успеете». Фролова, как единственный родственник пострадавшего, после долгих уговоров все же дала согласие на погружение лейтенанта в Криосон. Затем, внимательно изучив все сопутствующие документы, поставила в нужных местах подписи и, наконец, покинула кабинет. Выждав, когда стук каблуков за дверью удалится, генерал-майор Пафнутев достал из сейфа початую бутылку коньяка и уселся за письменный стол. Щедро плеснув янтарной жидкости в граненный стакан, он сделал пару больших глотков. Вновь налил и, тяжело поднявшись с кресла, направился к большому панорамному окну. Окинув уставшим взглядом вечерний город с высоты девятнадцатого этажа, генерал тихо произнес. «Вот такие дела, лейтенант. Надеюсь, ты еще увидишь свет солнца. Очень надеюсь». Не он, никто кто-либо еще на планете не знал, что совсем скоро Землю ждут большие изменения. «И эти изменения мало кому понравятся». Время и место действия неизвестны. Заключенный номер 105 тысяч бета7, ответьте. Словно сквозь туман бубнил женский голос был он каким-то искусственным, и поэтому мой разум не желал на него как-то реагировать. Вот только эта электронная бубнилка, судя по всему, затыкаться не собиралась. Бесит. Пришлось распахнуть глаза и. и увидеть прямо перед собой в нескольких сантиметрах от лица стеклянной прозрачный купол из толстого стекла, за которым довольно быстро проплывали звезды. Звезды? «В рот мне ноги, где я?» Заключенный номер 105000, бета-седьмой, ответьте». «Кто ты, мать твою?» Собственный голос, прозвучавший в замкнутом пространстве, показался мне чужим. А тут еще в голове гул во рту кака, словно мыши на... Тьфу, какие мерзкие мысли. «Я синтетический скин первого поколения, пилот капсулы». Мое предназначение – доставить заключенного в зону А1». «Пилот? Что еще за зона такая? И почему ты называешь меня заключенным? До меня только дошло, что слова продираются сквозь горло крупной наждачкой. Сильно хотелось пить. Заключенный номер 105000, бета-7. Согласно решению суда, вы осуждены за уничтожение активов корпорации «Аорум» в особо крупных размерах. Приговор». «Пожизненная отработка в зоне 1». Все, что говорил персональный наставник, я слышал в полухо А сам, отогнав мысли о холодной, чистой, вкусной воде... Ай, черт! В общем, пытался понять, где я нахожусь и почему не могу пошевелить своим телом, жестко заблокированным в этой мать ее консервной банке с видом на... когда до меня наконец дошло, что я нахожусь не в лодке, стоящей на озере под ночным небом, и что голос говорит правду, В голове словно щелкнуло. Я, чтобы не сдохнуть, несся в открытом космосе, стремительно приближаясь к какому-то сиренево-розовому облаку, занимающему приличную часть видимого сквозь стекло пространства. Попытался посмотреть влево, но, увы, голова, как и все тело, была жестко зафиксирована. Единственное, что я мог, это говорить и вращать глазами. В голове мелькнула мысль. Хорошо зафиксированная женщина в предварительных ласках. «Да ну нахрен!» «Так, давай разбираться, чудо враждебной электроники. Что еще за зона такая?» Чтобы задушить подступающую панику, перевел свое внимание на помощника. В голове при этом вертелась спасительная мысль. «Вдруг это какой-то дурацкий розыгрыш? Есть же 7D кинотеатры с полным эффектом присутствия?» «Зона А1. Малая космическая туманность. Аномалия неизвестного происхождения». Вновь прозвучал безжизненный голос. Заключенный номер 105000 тысяч бета 7. Для изменения настроек взаимодействия необходимо подать голосовую команду. «Обращайся ко мне на «ты».» Я почувствовал, как мой разум все же поддался панике. Космос, аномалия, отработка долга. Нужно чем-то занять себя, отвлечься от бешено мечущихся в голове мыслей. «Пилот, расскажи, что такого необычного в этой аномалии, что в нее отправляют заключённых?» «Зона 1». Источник ценнейших биологических и псевдомеханических ресурсов, используемых в различных производствах, таких как медицина, химическая и биологическая промышленность, производство андроидов, и скинув последних поколений. «Я теперь должен добывать эти ресурсы? А можно не надо? Верните меня обратно на родину, Саратов!» Черт что я несу, какой Саратов? Я вообще с Алтая!» «Почему меня направили в Зону-1, а не на какие-нибудь рудники?» Заключенный номер тысяч бета 7 во время обязательной диагностики у тебя был выявлен второй порог сопротивления шуму. По этой причине местом заключения суд определил зону А1. Согласно статистике, из 10 тысяч разумных лишь один способен переносить шум. Ты ценный заключенный. Я рад за себя. Что такое шум? И если я ценный, почему меня на пожизненное отправили? Шум. Слабо изученное ментальное воздействие неизвестной природы распространенная по всей зоне 1, крайне негативно влияет на разумных. Во время первых контактов с шумом было установлено, что простой разумный способен находиться в зоне не более одного стандартного часа, после чего разум контактирующего умирает, а тело подвергается неуправляемым мутациям. Многочисленные опыты над добровольцами выявили, что некоторые разумные способны сопротивляться шуму. Имеющие первый порог сопротивления могут находиться в зоне 1 до 30 галактических часов прежде чем их разум начнет подвергаться необратимому воздействию. Позже, благодаря разработке ученых корпорации «Аурум», среди добровольцев были выявлены разумные со вторым порогом сопротивления. Эти добровольцы при регулярном приеме блокатора способны находиться в зоне 1 неограниченное время. «А без приема блокатора?» Меня по-прежнему заинтересовали слова помощника. «К тому же я почувствовал, что сейчас узнаю нечто важное». И ответь уже, почему меня осудили на пожизненное? Без приема блокатора безопасное время нахождения в зоне разумного со вторым порогом сопротивления равно все тем же 30 часам. И почему я не удивлен? Где брать этот ваш блокатор? Капсула с 10 дозами блокатора установлена в вашем личном регуляторе. Регулятор. Высокотехнологичный наруч на правой руке. Дополнительные дозы можно получить в сфоттере установленном в поселении заключенных или на базе в форпосте корпорации «Аурум» в обмен на мутагены или псевдомеханизмы. Там же имеется возможность сдать накопленные ресурсы. Регулятор, активатор, информатор. У вас корпорация, я смотрю, креативщики совсем мыши не ловят. Заключенный номер 5000 две дроби седьмой. Сформулируй свой вопрос более ясно, чтобы я могла дать ответ. «Ты что, троллишь меня? Я спрашиваю, почему мне дали пожизненное?» захищение корпоративной собственности в особо крупных размерах согласно статье 7000 ой все заткнись грёбаные бюрократы как я попал в эту вашу корпорацию ты конечно же не знаешь а земля планета земля тебе известна в моей памяти содержатся только те данные что связаны с зоной а1 желаешь получить информацию связанную со словами земля и планета забей фу то есть не желаю лучше расскажи По ушам ударил сигнал, и стеклянная поверхность кокпита потемнела, отгораживая меня от звезд. К счастью, внутри капсулы были источники света, и я не очутился в полной тьме. «Внимание! Заключённый номер 105000-бета-7. Транспортная капсула только что вошла в буферную зону аномалии А1. Согласно протоколу 4-7, я погружу тебя в искусственный сон. Все инструкции получишь после приземления». «Э, железяка, отставить сон, я нех...» Болезненный укол под левую лопатку, и мысли внезапно потеряли ценность. А через мгновение мое сознание стало затягивать в водоворот без времени. Заключенный номер, ответьте. Иди на хутор, говорилка. Мы же договорились на ты! Произнес я пересохшими губами, приходя в сознание. Удивительно, но воспоминания последних нескольких минут жизни очень хорошо запечатлились в голове. Давай, рассказывай свои инструкции. Заключенный номер. Б б б ответьте. Ты издеваешься? Я говорю, рассказывай, что здесь и как, и затем выпусти меня из этого гроба. Заключенный номер б Голос электронного женского внезапно стал совсем странным. Затем протяжно взвизгнул, словно радиостанция и затих. Ну все, приплыли, произнес я, глядя сквозь, вновь ставший прозрачным купол. Конечно. «А мне, сука, досталось место в первом ряду!» Судя по всему, мое транспортное средство приземлилось где-то в лесу, потому что сквозь стекло кокпита или иллюминатора, я не знал, как правильно назвать прозрачную часть капсулы. Мне хорошо была видна непривычного оттенка листва. Вроде зеленая, но мне она оказалась какой-то неправильной. «Черт, да у листьев все прожилки фиолетовые!» Внезапно раздался щелчок. Затем шипение стравливаемого воздуха. Хлопок, и прозрачную крышку унесло на несколько метров вперед. Я внезапно почувствовал, что могу двигаться. Медленно, не делая резких движений, попытался приподнять одну руку, затем вторую. Левая высвободилась легко, а вот правая оказалась чем-то скована. И все же мне удалось поднять обе. «Что за хрень?» – произнес я, разглядывая руки. Левая была облачена в рыжую прорезиненную перчатку с многочисленными накладками серо-стального цвета на тыльной стороне ладони и такими же пластинами, покрывающими всю руку до самого плеча. Правая выглядела почти так же, но с одним весомым отличием. От запястья до локтевого сгиба руку охватывало какое-то технологичное изделие, лишь отдаленно напоминающее наруч средневековой брони. Выполненный из того же металла, что и накладки, прибор имел три шкалы индикатора. Несколько тускло мигающих огоньков, какие-то трубки и один довольно большой вытянутый экран. Дюймов шесть, не меньше. Весело это чудо инженерной мысли килограмма полтора, хоть и выглядело на все восемь. «Пластиковый, что ли?» Пробурчал я себе под нос и постучал по нарочу костяшками пальцев левой руки. «Ох, мля!» Стоило мне коснуться серо-стальной поверхности, как по экрану прибора побежала рябь. А из встроенного в правое ухо динамика прозвучал мужской голос. «Запущен процесс симбиоза. Семь. Шесть». Язык мне неизвестный, но я почему-то понимал его. Более того, чувствовал, что могу говорить. А еще я вдруг вспомнил последние секунды своей, судя по всему, прошлой жизни. «Потому что я, черт возьми, умер!» «Лейтенант, я не знаю, как это остановить, нас такому не учили!» Голос замком взвода старшего сержанта Акулова напряжен, как струна. «Еще бы! У опоры моста, возле которой мы находимся, в рядок лежит несколько авиационных бомб и самодельных взрывных устройств, обильно опутанных проводами в хаотичном порядке. Чертовые партизаны заминировали опору, собираясь при отступлении подорвать единственный в округе мост. А нам ног как нужен». Командир так и сказал. «Фролов, возьмешь переправу, и внеочередное звание тебе обеспечено». Да плевать на звание. На той стороне реки четыре взвода союзников, зажатых в ущелье. У нас просто нет времени на наведение переправы с нуля. Да и местность хуже не придумаешь. Десант, если и может высадиться, окажется на месте лишь к завтрашнему дню. «Отойди, Вася, и отделение отведи подальше. Попробуй сам разобраться». «Чёртовы повстанцы, где они вообще отрыли эти раритеты?» Да сейчас любую взрывчатку, даже промышленную, днем с огнем не отыскать. Я уж не говорю о боевых частях авиационных бомб, а тут их целая гора. Бегло смотрел провода. Хаотично лежащие поверх фугасов. зашел справа. Ага, вот они. Парочка уходящая под крайний снаряд. Ну-ка посмотрим, что тут. Только отодвинем подальше тело мной уже убитого аборигена, лежащего на спине. Вот идиот. На столь ответственном посту и снял каску. Впрочем, это же смертник, ему все равно. Аккуратно подрыл землю рядом с проводами, мимолетно бросив взгляд на глушилку, установленную в 5 метрах. Работает. «Так, что тут у нас?» «Обыкновенный замыкатель, срабатывающий от радиосигнала. Если не ошибаюсь, резать нужно этот провод». Характерный щелчок, вставший на боевой взвод гранаты, которая сама выкатилась из-под снаряда. Время резко замедлилось. А пространство стало невероятно плотным. Левая ладонь сжимает кусачки, тут же перекусывающие провод. А правая хватает лежащий в полуметре вражеский шлем. Железный, старого образца. Таких сейчас, даже если сильно захочешь, не найдёшь. Взрыватель в сторону. Трофейной каской накрыть гранату, а сверху собой. Бронежилеты и тело должны сдержать взрывную волну, которая никак не должна добраться до фугаса. Тут столько проводов намешано, что любое неосторожное воздействие и все сдетонирует. А если рванет, тогда не только меня, но и ребят посечет осколками. Взрыв. Темнота. «Мать вашу!» — выругался я, выпав из внезапно нахлынувших воспоминаний. «Если я умер, тогда непонятно, что...» Процесс родства завершен. «Осуществляется синхронизация с имплантами носителя. Семь, шесть, четыре...» В этот раз мужской голос звучал прямо в голове. При этом так громко, что захотелось заржать уши руками и выматериться. «Это еще кто такой? Голос разума, что ли?» «Один», — завершил отчет неизвестный голос, звучавший у меня в голове. После чего неприятные ощущения в черепной коробке исчезли. «Ох...» Я всегда знал, что чужие голоса в голове не к добру. «Кто ты? Шизофрения?» «Я искусственный интеллект второго поколения, встроенный в наруч первой модификации. Носитель. Для улучшения взаимодействия прошу дать мне и себе позывные». «Ты из военных, что ли?» – удивился я. «Ну, значит, я буду Кэп, а ты шиц». Принял Кэп. Какие будут дальнейшие указания? «Мне сейчас что-нибудь угрожает?» Судя по результатам экспресс-анализа воздуха, капсула приземлилась в синем ареале. Здесь обитают муты ранга Каппер, а они предпочитают не приближаться к технологическим объектам, избегая возможного поглощения мута механоидами. «Муда-что?» Из произнесенного шицам я понял лишь, что местная флора-фауна в ближайшее время жрать меня не будет. Что ж, хоть одна хорошая новость. «Так, Шитц, давай с самого начала по порядку. Где мы находимся и что с нами не так?» Желательный развернутый ответ. «Мы находимся в синем ареале зоны А1. Учитывая, что крышка капсулы открыта, а я активировался, посадка прошла не совсем удачно. Обычное явление – примерно 17% всех капсул при приземлении получают повреждения различной степени тяжести, а 3% заключенных гибнут». «Кэп, ты получил инструктаж после зачитывания приговора?» «Я и приговора-то не помню». Мляшиц, начни рассказывать прямо с самого начала, для особо одаренных». «За что меня посадили?»